Июль 2002 год. Дикая степь. Плен и дорога в степи. После того, как я вылечил родичей в ауле Артар, кочевники перестали меня опасаться. Рук мне никто не связывал, но ну ошейник по-прежнему красовался на моей шее. Меня и казаков разделили. Мое лечение помогло раненым казакам. Даже открытые переломы почти зажили. Мы продолжали двигаться в юго-восточном направлении. Из разговоров Артар между собой я понял, что заказал меня углак хан. Причем хан вполне влиятельный. Он контролирует северную часть Дикой Степи, вплоть до границы с эльфами. Южную часть Дикой Степи контролирует другой властитель Шарат-хан, а под ним все арголы. Восточная часть Дикой Степи, начиная от озера Байкал, под контролем различных, более мелких племен орков. Этих басурман я пока не видел, но какие мои годы. Успею, наверное, в плену на многих насмотреться. Также из разговоров стало понятно, что орки, артары и арголы состоят из множества разных племен. У каждого племени свой хан, а у глагхан что-то вроде верховного правителя над определенной территорией. Над всеми кочевниками стоит великий хан Шарык, который где-то расположился в землях Монголии и Маньчжурии. Народ арголы произошли от барков, орков и монгол. Остальной монгольский народ попал в рабство, как и татары. Об этом часто между собой разговаривали Абузар и Гарав. Оба эти артарина относятся к племени, у которого свой хан – чистокровный орк Орбалхан. А он, в свою очередь, один из многочисленных внуков у Галакхана. Орбалхан может даже претендовать на право стать наследником своего деда. «Я ехал рядом с Абузаром, потому и слышал разговоры, хотя делал вид дурачка» который совсем не понимает урочий язык. Абузару понравилось, что я лечу в аулах больных. Артары платят за мои услуги. Я пока не раб, а только пленный. Но Абузар не стесняется складывать серебро в свои карманы. Хотя гневить богов не стану, кормят нас хорошо. Мясные бульоны, мясо и ржаные лепешки получаем в полной мере, как и воду. «Остановимся в ауле Нур. Там есть больные. Вчера караванщик сообщил. Там сейчас отдыхает караван торговца Добу. Он из Аргол. Водит караваны с севера на юг. Ему продадим казаков, чтобы он вез их на серебряные рудники», — сообщил о своем решении Абузар. «Зачем это нужно, Абузар?» — не понял Гэров. «Так велел лорд-хан. Надо запутать следы». Этот лекарь из древнего и совсем не бедного рода людей. Лекаря точно будут искать. Вот мы и запутаем следы. Продадим казаков Добу, он перепродаст их на рудники. А потом распустит слух в крепости Атырау, что пленников из Кушума продали на рудники. Пусть там людишки ищут. У Добу есть свои торговцы в Атырау. Они и займутся слухами, — пояснил Абузар. Я сделал вид, что рассматриваю природу дикой степи. Сам же старательно слушал своих захватчиков, распустив свои уши, словно локаторы. Некоторое время ехали молча, но гораф вновь стал расспрашивать Абузара. Потому как десятник обращался к сотнику, я понял, что они родичи. «Абузар, когда нас встретит Торбалхан? Мы разве не повезем лекаря в ставку Ардыхана Оглак?» Проявил любопытство Гарав. «Насколько я знаю, нет. Орбалхан сказал мне, если он меня не перехватит по дороге, то лекаря надо вести во дворец у Глагхана», ответил Абузар своему родичу. «В Астану", сильно удивился Гораф. «Пока не знаю. В Астане большой дворец у Глагхана. Но кроме этого, есть еще дворцы». «Даже у нашего Орбалхана есть свой дворец в крепости Каражар, что возле озера Тенгис. Если воины Орбалхана не появятся, то сначала едем туда», — ответил Абузар. «В пути мы уже больше недели, но, как я понял, сегодня вечером меня и казаков разъединят. Вот же хитрозадые артары. Специально пытаются запутать след». Я, конечно, не питаю иллюзий, что за мной отправят армию на выручку, но не сомневаюсь, что дед наймет каких-нибудь шустрых охотников на это дело, да и денег не пожалеет. Я постоянно пытаюсь вызвать своего питомца, но пока безрезультатно. Не хочется верить, что хан погиб во время активации воздушной мины возле Кушума. Он же где-то рядом крутился. К вечеру мы прибыли в аул Нур, меня сразу запрягли принимать больных, чтобы еще больше набить карманы Абузара серебром. Постепенно я делаю выводы, что у орков и их метисов проблематично с медициной. Часто умирают младенцы. Лечебные артефакты стоят очень недешево. Хорошо, что Абузар не знает, что я могу делать такие артефакты, а то бы давно меня... Запряг, как ослика. Я пока не встретил ни одного шамана. Зато у кочевников просто ошеломляющая рождаемость. Семья, где всего 10 детей, считается малочисленной. С женами у кочевников тоже полный порядок, даже у бедняков минимум три жены. А у тех, кто побогаче, счет идет на десятки. Соответственно, и детишек целый полчища. Особенно ценит мальчиков. Оркам нужны воины. Таких пацанов учат воинскому искусству с самого сопливого возраста. Любой пацан лет восемь-десять стреляет из лука лучше, чем я. Но, может, не лучше, но и не хуже точно. По внешнему виду я сейчас почти не отличаюсь от артар. Меня одели в халат. На голову дали какой-то «малахай». Малахай – исторический мужской головной убор в Центральной Азии. Коническая меховая шапка с ушами. Распространены были у кочевников. Правда, обувь мне оставили мою. Никаких боевых ножей, рабу или пленнику оружия не положено. Зато выдали маленький нож, чтобы срезать мясо с костей во время еды. С нашими казаками я больше не виделся. Как приехали в аул. Сначала меня отправили применять свои навыки лекаря, провозился до полуночи, ночевал в юрте, там же в ауле. Ладно, хоть покормить не забыли. А утром, когда мы выехали вновь, казаков уже не было. Не удалось увидеть и караванщика Добу. Но его имя я запомнил. «Будет воля богов, пересечемся на кривой дорожке». После того, как меня разъединили с казаками, сотня Абузара сменила направление на северо-восток. Аулы Артар стали попадаться чаще. Обычно мы ехали часа три-четыре, потом я лечил больных, зарабатывая серебро, а сотник нахально складывал монеты себе в карман. Я был бы не я, если бы не стащил боевой нож, спрятал его в свою поясную сумку. Проверить никто не сможет. Сумка сама по себе артефакт. К тому же привязана на меня. Так что доступ туда только у меня. Жаль, что саблю туда не запихать, а то возможности были. За пару недель артары совсем перестали меня опасаться. Я даже мог прогуляться по аулу. Бежать нет смысла. Во-первых, я совсем не ориентируюсь в степи. Во-вторых, меня моментально хватится. «Без сомнения, поймают, а тогда могут измениться условия моего содержания». Все эти дни я ощупывал ошейник, прикидывая, как от него можно избавиться. Мои поползновения заметил гораф. Он сначала рассмеялся, потом соизволил дать объяснение. «Лекарь, не пытайся снять ошейник. Он артефакт, купленный у эльфов. Будешь срезать или еще как-то снимать». «Тебе оторвет голову», — пояснил гораф и вновь засмеялся. «Вот козел. Но ничего, я не привык падать духом. К тому же они не знают, что артефакторики меня обучали в академии. Плюс Роберт со мной занимался. Мне просто надо внимательно рассмотреть символы рун на кристаллах, что закреплены на самом кожаном ремешке ошейника». Такая возможность мне предоставилась. В одном из аулов, где я лечил кочевников, зарабатывая сотнику серебро, в юрте я обнаружил медное блюдо, чистое и отполированное. Явно женщины старались показать, какие они хозяйки хорошие перед своим мужем. Это, конечно, не зеркало, но отражение имеется. Мне никто не мешал, даже в юрту не входили пока я лечил сложную рану у одного из артар. Я быстро зачитал заклинания, наложил артефакт, чтобы он подавал на рану энергию, а сам взялся внимательно рассматривать отражения в медном блюде. Записывал символы, которые смог рассмотреть. Большинство символов были знакомы. Вспомнились дни, когда я тщательно изучал книгу, знания и опыт великих. Ведь она написана именно эльфами. А ошейник-артефакт опять же изготовили эльфы. А значит, у меня есть надежда, что я смогу подобрать ключ, который позволит снять ошейник в нужное для меня время, когда я буду точно готов к побегу. Интерлюдия. Евразийская империя. Глава рода Соколовых. Глава рода Соколовых узнал о похищении внука пару недель назад. На связь вышли лекари Иван Журбин и Луиза Зенгер. Они и сообщили эту скорбную новость. Николай Петрович сразу вылетел в Уральск, прихватив с собой Глебова и два десятка сотрудников по безопасности, среди которых были опытные оперативники, имеющие опыт в розыске. Похищение лекаря вызвало резонанс в основном из-за настойчивости принцессы Моники Вульф. Правнучка императора подняла грандиозный шум, требуя отправить погоню за своим приятелем. Может быть, воеводы восточной границы и уступили бы Монике, но вмешался император, который заявил, что из-за одного человека он не собирается устраивать бойню, в которой можно потерять дивизию пограничной стражи. Принцесса подчинилась требованиям императора, но, продолжая оставаться командиром отряда быстрого реагирования, стала частенько вторгаться в земле дикой степи, где безжалостно сжигала аулы Артар, не разбираясь в том, кто прав, а кто виноват. До императора донесли о рейдах Моники Вульф. В результате Адольф I заявил внучке что если она будет углубляться более чем на 50 километров, то он переведет ее на границу с Византией. Набеги глубиной в 50 километров считались пограничными конфликтами, не воспринимались так остро обеими сторонами конфликта, а именно орками и людьми. Николай Петрович не один десяток лет своей жизни провел на восточных границах, но он был уверен что такими действиями, как у Моники, внука не вернуть. Однако он встретился во время своего приезда на границу с принцессой. Моника была в ярости. Она готова была сжигать артар с селениями. После откровенного разговора старший Соколов понял, что принцесса влюблена в его внука. Можно было бы даже задуматься о браке Егора и Моники, Ведь теперь титул Соколовых позволял сделать такой брак равноценным. «Моника, я понимаю твою ярость, но таким способом Егор не вернуть». «А что делать, Николай Петрович?» – горестно восклицала принцесса. «Для начала его надо найти. Это сделать будет непросто, но я уверен, что орки не станут убивать Егора» для них он достаточно ценный кадр из за своего дарлекаря будем искать а уже потом думать как его вызволить из плены и рабства старался успокоить принцессу николай петрович как ни странно но моника вульф прислушалась к словам старшего соколова нет она не перестала выходить за речку на территорию дикой степи теперь она не сжигала аула артар Она допрашивала кочевников, собирая информацию о похищенных возле границы Кушум. А Николай Петрович поручил Глебову собирать все слухи и разговоры во всех городах и крепостях границы. Рано или поздно информация о внуке появится. Важный разговор состоялся между старшим Соколом и Бриссол. Николай Петрович знал, кто такой Марк Логинов на самом деле. Егор рассказывал ему о том, что Дроу выполняет долг жизни перед ним. Потому разговор произошел конфиденциальный, в том доме, который снимал Егор. «Я знаю, кто ты на самом деле, несмотря на твою личину юноши». С этих слов начал разговор Николай Петрович. «Если Брис удивилась, то не показала этого». Она вполне допускала, что Егор мог поделиться со своим дедом и главой рода. Было бы удивительно, если бы произошло наоборот. Дроу деактивировала амулет личины, представ перед старшим Соколовым в реальном облике. Вид расы Дроу ничуть не удивил старого мага. Он несколько минут внимательно рассматривал девушку. «Ты красивая. Не удивлен, что Егор...» «Решил помочь тебе, когда нашел тебя в сумраке. Скажи, Бриз, ты готова оказать помощь в поиске Егора?» Пытливо посмотрев на девушку, спросил Соколов. «Да я готова сама броситься в эту проклятую степь, чтобы найти его!» Пылко произнесла девушка и вдруг смутилась от своих слов и несдержанности. «Николай Петрович прожил большую жизнь» умел читать людей по их жестам и словам. Он сразу понял, что Дроу влюблена в его внука. Скажи мне, девочка, ты испытываешь чувства к моему внуку? Решил уточнить Николай Петрович. Бриз промолчала, опустив глаза. Соколов заметил ее смущение. Глава рода Соколовых мыкнул и не стал продолжать эту тему. Отложим этот разговор на более позднее время. Ну, еще молодо, торопиться не стоит. Брис, мне хотелось бы обратиться к тебе с просьбой. Нужны специалисты разведки. Насколько я знаю, дрова в этом лучше. Я готов оплачивать заказ по поиску Егора в дикой степи, чтобы выяснить, где его будут держать. Начал озвучивать свою просьбу Соколов. А что потом? Когда место выяснит? заинтересовалась Брис. «Я не один десяток лет служил на границах с орками. Уверен на все сто процентов, что пройти через степь силой не получится». «Ну, можно организовать дирижабль с десантом, который сможет вывести Егора из любой точки Дикстепи. поделился своими планами Николай Петрович. Больше задерживаться на границе глава рода Соколовых не стал. Дела рода требовали его личного участия, в том числе ускорить модернизацию фабрики, на которые будут выпускать беспилотники. В имперской канцелярии уже сообщили Соколову, что как только пойдет первая серия беспилотников, то род Соколовых получит заказ на первые 100 тысяч БПЛА. Конец июля 2002 год. Окрестности города Каражар. Четыре дня мы двигались по степи в хорошем темпе. Местность здесь выглядит так. Степь и низкогорные массивы, так называемые мелкие сопки. Кроме этого, такую территорию можно назвать озерно-болотистая. Большое количество мелких озер, болот, ну и, конечно же, рек. Наш маршрут прошел южнее соленого озера Тенгиз. Однако реки, которые питают это озеро, и соседние, вполне пресноводные и рыбой. Я замечал несколько аулов артар. По всей видимости, народ здесь занимается не только скотоводством, но и рыболовством. Мы переправились через небольшую реку Кон. Мои похитители знали эти места хорошо, так что быстро проскочили через брод. Маршрут сменили чуть восточней. К вечеру подошли к аулу Саналы, который раскинулся у реки с таким же названием. «Заночуем здесь, гораф лошадей на пастбище. Пошли кого-нибудь в аул. Пусть приготовит нам ночлег в юртах», — распорядился Абузар. «Здесь лечить мне никого не предлагали. Покормили и загнали в юрту, выставив на входе охрану». За время пути я устал, так что практически сразу завалился спать. А утром меня ждал сюрприз. Разбудил меня Гарав, точнее не так. Он заговорил с охраной, я услышал, так как уже выспался, потому услышал и проснулся. Сел на лежанке и стал ждать, когда десятник войдет. Спал я в одежде, разве что халат снимал и малахай. Я бы головной убор вообще не одевал. Под Малахаем жутко потела голова, но артары требовали, чтобы я ходил в этом чертовом Малахае. «Лекарь, приехал Орбалхан, требует тебя к себе», — утвердительным тоном сообщил Гарав. Я встал и двинулся за Артарином на выход. То, что я увидел, меня поначалу ввело в шок. Нет, не сами орки, а их гужевой транспорт. Они пользовались не лошадьми, а динозаврами. Мои глаза лицезрели трехметровых ящеров, чтобы их черти в аду полоскали. Пока мы ехали сюда, из разговоров Артар я слышал о ящерах, которых еще называли Геррерры. Геррерры. Ящер-динозавр высотой до трех метров, в длину шесть метров. Используются орками как гужевой транспорт для верховой езды. Вымысел автора. Орки Урукхай. Орки Урукхай. Урукхай. Особо крупная разновидность орков. Считаются чистокровными. Вымысел автора. И сами достаточно здоровые в габаритах. Ящеры же достигали в длину метров шесть. Если учитывать хвост на конце которого я разглядел неприятный шип. Цвет шкуры этого чудовища светло-черный. Пасть такая, что моя голова войдет туда без задержек. Да и зубы внушают очень крайнее опасение. Динозавр опирался на четыре конечности, но задние были явно сильнее и мускулистей. Интересно, он как бегает? На четырех лапах или на задних? Я моргал глазами, пытаясь осознать, что эти динозавры используются для верховой езды. Горав подтолкнул меня в спину, и мы подошли ближе к одному из всадников. Чем-то этот Орбалхан походил на того орка, которого я видел в Уральске, в то же время отличался. Во-первых, был одет не в кожаную броню, а в шелковый халат, смотрелся очень дорого-богато, Во-вторых, орк как бы излучал власть. Он наверняка не сомневался в том, что является хозяином всего вокруг. Рядом стоял абузар. Хотя до всадника с динозавром было метра три, но этот мерзкий ящер подозрительно смотрел на сотника артар. Как бы размышлял, сожрать его сейчас или немного подождать. К сожалению, мой дар ограничен ошейником. Я не могу сейчас проверить, есть ли у Геррера магическая составляющая. Я почему-то не сомневался, что этот монстр явно из той же серии разломов, что и все прочие твари. «Абузар, это точно тот лекарь, который нам нужен?» – спросил Орк. Вне сомнений он и являлся Орбалханом. «Да, мой господин, ошибка исключена. К тому же...» «По пути я проверил на его способности лекаря. Он лечил в аулах наших родичей», — ответил Абузар, склонившись перед своим ханом. Говорили эти басурмане на своем урочнем языке, так что мне в очередной раз пришлось строить глупое выражение лица, чтобы они не догадались, что я их понимаю. «Ты отвечаешь за него головой. Оставь себе пять десятков воинов». Остальные вернутся со мной во временную ставку у Глакхана. Мне надо доложить, что мы выполнили пожелание нашего господина. В Каражаре тебя встретит комендант дворца, он же мой визирь. От него получишь дальнейшее распоряжение. Помни, Абузар, если что-то случится с лекарем, я оскармлю тебя своему Гереру, Даже не сомневайся» пробасил Орбал-хан. Орбал развернул свою гужевую скотинку, но обернулся к артарину, будто что-то вспомнил. «Пусть начинает лечить инвалидов. Посмотрим, на что он способен», – бросил напоследок орк. Более не останавливаясь, Орбал-хан поехал к своим воинам, которые стояли в трехстах метрах от нас, или поскакал, Не знаю, как правильно сказать про то, как эта тварь, похожая на динозавра, бегает. С такого расстояния я рассмотрел, что охрана Орбал хана состоит из таких же орков, как он, и ездит на таких же безобразных ящерах. Успел даже прикинуть, что сопровождение хана не менее полусотни. Даже не представляю, как наши казаки с такими в поле воюют. Тут только маги могут помочь. Как только скрылись орки, Абузар вздохнул и пошел распоряжаться, чтобы его люди готовились к выходу. Предстояло ехать в город Каражар. Я посмотрел вслед Абузару и подумал о завтраке. Ехать куда-либо не было особого желания. Постояв несколько секунд, я направился к юрте, в которой ночевал. С приятным удивлением увидел, что к юрте несут небольшой котелок, откуда идет приятный аромат вареного мяса. Котелок несла женщина. Во второй руке она несла пару крупных ржаных лепешек. Мой желудок заурчал в предвкушении пищи. Я успел спокойно съесть два огромных куска говядины и выпить бульон, закусывая лепешками. В большой кружке та же женщина подала мне какой-то отвар. Отвар оказался травяным чаем. Я уже закончил прием пищи, когда в юрту заглянул Гарав. «Лекарь, поторопись, мы выезжаем», – произнес Артарин, но без грубости в голосе. Я вышел из юрты, здесь стояла та самая лошадка под седлом, на которой я путешествовал весь свой путь. Хотя такое путешествие правильнее назвать принудительным. Горав, сидя верхом, ожидал меня в десяти метрах. Я обратил внимание, что меня уже не охраняют так рьяно, как это делали в первые дни. «Поторопимся. Абузар уже выехали. Нам надо их догнать», — заявил Горав, пустив лошадь рысью. «Пришлось мне тоже ускориться, чтобы не отставать». Охрана возле меня не оттирается, что сие значит. А значит, это то, что бежать отсюда бессмысленно. В степи полно родов артар. Меня легко поймают и вернут обратно. Продолжаем делать то, что мне говорят. Ну, а дальше будем посмотреть. Возле аула через реку Саналы имелся паром. Когда мы подъехали с горафом, Полусотня Абузара уже погрузилась на паром и ожидали нас. Направление нашего маршрута вновь определилось на северо-восток. Лошади двигались рысью, но я успевал глазить по сторонам. На заливных лугах паслись оттары овец. Стада крупного рогатого скота и табуны лошадей. Время от времени на глаза попадались небольшие озера. Орков я не наблюдал. В основном метисы несколько раз видел татар, у которых на шее, как у меня, имелись ошейники. Это позволило мне думать о том, что татары в рабстве у артар или орков. Скорее всего, орки – вершина пищевой цепочки этого общества. Через полтора часа подъехали к достаточно широкой реке. Из разговоров своих похитителей я узнал название реки – Куланотпис. Здесь имелся паром, а на противоположном берегу стояли юрты очередного аула. Один из кочевников достал рог и протрубил в него. С той стороны реки правильно поняли сигнал, к нам начал переправляться пустой паром. После переправы мы ехали строго на восток. Через час оказались на широком тракте. Отсюда двинулись на север. По тракту ехать стало веселее. Я ехал в середине отряда. Передвижение было таким. Часа четыре-пять мы двигались до ближайшего селения. Там отдыхали, ели, а также давали отдых лошадям. Потом вновь скачка. А вечером в каком-либо селении вставали на ночлег. Так продолжалось три дня. Я все время с левой стороны по ходу движения наблюдал реку. Что за река, непонятно. Набрался смелости и спросил Гарафа. «Ноура», — коротко ответил Артарин и вновь замолчал. Беседовать со мной не желали. Ну и ладно, я не очень-то расстроился. Развлекался тем, что подслушивал разговоры других всадников. К концу третьего дня с правой стороны я рассмотрел лес. Вскоре мы остановились у селения с названием Кызыл. Здесь вновь встали на ночлег. Еда не изобиловала разнообразием, только мясо, рыба и ржаные лепешки. На питье вода или кумыс. Я свою морду не воротил от еды, ибо еда – это силы, а мне слабеть никак нельзя. Немного удручало то, что я лишен занятий по магическим практикам. За время дороги я, конечно, не сдружился с горафом. Но на мои вопросы он отвечал. Скорее всего, как пленник я имел особый статус. Ведь я не пытался сопротивляться или совершать попыток к побегу. Чем ближе мы подъезжали к городу Каражар, тем многочисленнее становилось население. Я все чаще наблюдал людей с ошейниками. Были это татары или казахи, не знаю. Решился спросить об этом у своего переводчика. Здесь всяких хватает. Тюркские народы многочисленны. Я даже не стараюсь запоминать названия их племен. В основном мы их всех называем татарами, а тех, что на юге, монголами. Хотя там есть узбеки, таджики, туркмены и прочие рабы. Вполне доброжелательно ответил гораф. В селении Кызыл имелись не только юрты, но и длинные сараи. После моих вопросов стало понятно, что это жилище рабов, что-то вроде бараков. Жить в юртах – прерогатива орков или артар. Всех остальных они считали недочеловеками. Хотя нет, людьми они нас считали без пояснений, вот только люди для орков – низшие существа». Хотя эльфов они не любят одинаково, если не больше. Меня на ночлег определили снова в юрте. Вполне сытно кормили. А утром Абузар выдал распоряжение. Не мне, конечно. Я для него пленник и, по мнению сотника, буду делать то, что мне скажут. Гарав, ты остаешься с лекарем. С тобой оставлю четыре десятка. Распусти слух, что у нас лекарь есть. Пусть отрабатывает свою жратву. Серебро принимай сам. Я же двинусь в Каражар. Осмотрюсь там, встречусь с комендантом. Надо понять, что за распоряжение мы получим. Похоже, в набеге нам пока не ходить. Строгим голосом распоряжался Абузар. Все будет выполнено, Абузар. Не сомневайся, ответил Горав. Сотник посмотрел на меня, некоторое время думал, но заговорил через минуту. «Лекарь, подумай, что тебе надо, чтобы отращивать конечности тем воинам, которых мы к тебе приведем. Обо всем скажешь Гарафу, он позаботится. Да, и не забивай голову глупостями, иначе твое положение может резко измениться. Не вынуждай меня наказывать тебя». После этих слов Абузар уехал. Горав занялся тем, что ушел общаться с артарами. Я же был предоставлен сам себе весь этот день. Лечением я занялся только на следующее утро. Удивительно, но народу хватало. На время моих действий по лечению с меня снимали ошейник, хотя кочевники из охраны находились рядом готовый применить оружие при первой моей попытке побега. Горав вспомнил о том, что должен узнать об ингредиентах только на следующий день. Я выдал ему список, Артарин оказался грамотный, смог прочитать мои закорючки. «Все, это придется закупать у эльфов, произойдет это не быстро, а пока занимайся простым лечением». «Родичи будут приезжать со всей округи», — произнес гораф. Потянулись дни ожидания. Абузар, видимо, застрял в Каражаре. С Гаравом я виделся ежедневно. Насколько я понял, он сделал заказы по списку, что я передал ему. Но как скоро привезут нужное, неизвестно. Мне оставалось пока ждать. Чего ждать, сам не знаю. «Нужно изучить все обстоятельства. Бежать нужно так, чтобы не поймали. Над этим я размышлял ежедневно, пока мы сюда ехали».